Глава 1114 Остаток воли Хотя ожидалось, что лес будет поглощён тьмой и увяданием, но его наполнил оранжево-красный яркий свет заката, горевший как пламя, но при этом несущий в себе неизбежное ощущение величественности, которое невозможно игнорировать. С незатенённым распятием в руке, казавшимся сгустком чистого света, Дерек Берг медленно шёл вперёд, позади него слева шагал седовласый охотник на демонов Колин, сжимая в руках два прямых меча. Справа от Деррика следовал Хаим, держащий молот рев бога грома. Этот двухметровый полугигант был готов в любой момент передать молот Деррику и взять у него запечатанный артефакт. Сияние, исходящее от незатенённого распятия, становилось всё более тусклым, словно солнце уже скрылось за горизонтом, оставив после себя лишь тонкую полоску золотистого света. Конечно, никто из Серебряного Града никогда не видел такого зрелища, Они могли лишь представлять его, опираясь на описание из древних книг. Точно так же впервые они поняли, что означает «закат». По мере того, как экспедиция углублялась в увядающий лес, почти застывший неподвижности поднялся ветер, казалось бы, бесчисленные живые существа рыдают в глубине леса. Однако Дерик и его спутники не ощутили на себе никакого воздействия ветра. Звук ветра усилился, заставив сердце Дерика содрогнуться. Внезапно он почувствовал, как холод пробежал по его шее, заставив волосы встать дыбом, его тело и разум охватил ледяной ужас. Обычно в такие моменты человеческий инстинкт заставляет втянуть шею, поднять руки, защитить спину, затем обернуться, оценить ситуацию и приготовиться к атаке. Однако Дерек не сделал этого, потому что в опасной среде не обдуманные действия часто приводят к катастрофе. К тому же со спины его прикрывали глава и его товарищи. Он полностью доверял им, зная, что они среагируют вовремя, и потому доверил им свою жизнь. Со свистом серебристо-белый клинок, обвитый змеевидной молнией, пронёсся мимо шеи дырика, и, испепеляя в свете заката, размытый искажённый силуэт. В тот же момент незатенённое распятие на что-то среагировало, внезапно выходя из своего тусклого состояния, и свет, который оно излучало, вне стал ярким и чистым. Окружающее пространство словно озарилось рассветом, и неописуемые чёрные тени начали проявляться в этом свете, лишь чтобы мгновенно растаять. Когда всё успокоилось, дерик посмотрел вперёд и с любопытством спросил. «Что это было? Они не похожи на призраков, теней или злых духов?» Охотник на демона в кули накинул взглядом местность и медленно произнёс. «Остаточная аура чего-то. Похоже, она слилась с силой заката, вызвав аномалию. Никогда не видел таких монстров!» Подумал Дерек, покрепче сжал незаметные распятия, и прижал другой палец, ещё не уколотый, к шипам. Благодаря незатенённому распятью, которое служил бичом для зла вокруг них, экспедиция продвигалась довольно гладко, вскоре они достигли глубины увидающего леса, сквозь деревьев вдали уже проглядывались оранжево-красные облака. Окружающий упадок выглядел не слишком серьёзно, ветви и листья оставались застывшими в воздухе, заслоняя замерзший закат, отчего окружающая среда становилась темней. Осторожно обойди это место, Дерек внезапно увидел перед собой два серовато-белых, потрепанных временем надгробия. Прежде чем он успел рассмотреть их, лучи заката, пробивающиеся сквозь листву, странным образом приломились, сплетаясь в гигантскую фигуру высотой почти 10 метров. Фигура выглядела очень размытой и несла в себе вечность и невозмутимость, словно отражение из мифической эпохи. Кожа казалась серо-голубой, А поверх тела бросались глаза серебристо-серые доспехи, будто заляпанные кровью. Лицо светилось, как заходящее солнце, словно являлось проявлением его глаз. Само её существование заставляло окружающие деревья и пространство искривляться, и всё вокруг начинало неудержимо увидать. При виде этой сцены в сознании каждого безо всяких объяснений возникла одна мысль: Король гигантов, древний бог Аурмир. Кожа членов экспедиции Джоша, Хаима и Антеоны покрылось мурашками. Постепенно эти мурашки начали приобретать серо-голубой оттенок, в центре холубов зашевелилась плоть, словно оттуда вот-вот вылезет чудовище. Все они оказались на грани потери контроля. Они даже не видели формы мифического существа. Лишь приближение к нему вызвало признаки потери контроля, и с каждой секундой ситуация ухудшалась. Дерек Берг чувствовал себя относительно нормально, потому что его окутывал чистый свет незатенённого распятия, даря тепло и позволяя временно сопротивляться эффекту увядания. Но колленный леад уже наклонился. С двумя мечами, покрытыми мазью, он рванул вперёд, как ураган, стремительно приближаясь к ужасающей фигуре. Однако охотник на демонов бежал не по прямой, его шаги были искусны, он двигался зигзагами то влево, то вправо. Гигантская фигура, стоявшая в сумерках, смотрела на происходящее своими закатными глазами, а она казалась бесстрастной, словно каменная статуя. Внезапно свет на её лице вспыхнул, она наклонилась и силой ударила кулаками по земле. Бум! Земля содрогнулась, и трещина разверзлась под ногами, заставив Дерека и остальных потерять равновесие и едва не упасть. Что касается охотника на демонов Колина, он уже взмыл вверх на высоту более десяти метров и с яростью обрушил вниз оба своих меча. В тот же момент фигура, оказавшаяся пришедшей из мифических легенд, вытащила из трещины в земле иллюзорный меч, Гигантский клинок будто воплощение самого заката, и резко взмахнуло им перед собой. Оранжево-красный шторм света внезапно сформировался и устремился к охотнику на демонов Колину, а также к Дерику и его спутникам, находившимся позади. Там, где проходил свет, деревья увидали, почва превращалась в песок. Всё начало необратимо разрушаться, оставляя за собой выжженную тропу. Бум! Шторм-сумерек наткнулся на невидимую стену, отчего лес дрогнулся. В какой-то момент рядом с дыриком появилась пастырь-старейшна Ловия. Перед ней стояла высокая иллюзорная фигура в серебристых доспехах. Фигура с тёмно-красным свечением у опустилась на колено и вонзила иллюзорный двуручный меч в землю, создавая невероятно прочную невидимую преграду. БАМ! В этот момент два охотника мечена демонов Колина обрушились на 10 фигуру, излучавшую ауру древнего бога, высекая бесчисленные искры. Серебристо-белая фигура не получила никаких повреждений. Лишь серебристые серые доспехи, покрытые кровавыми пятнами, слегка потускнели. Используя силу отскока, Колин вновь взмыл вверх. В воздухе он перевернулся и нанёс новый удар. В домене увядания он не осмеливался воссобождать свою мифическую форму, потому что обратного пути могло и не быть. Увидев, что фантом, пришедший из мифических легенд, остановлен, Дерек поспешил среагировать на внезапные вибрации тепло, исходившие от незатенённого распятия в его ладони, и прижал палец к шипу. Его кровь питалась в крест вместе с болью, мощный и яркий свет хлынул наружу, взмыл воздух и обрушился вниз, мгновенно окутав фигуру в серебристо серых доспехах, чьи глаза напоминали миниатюрные закаты. В святом, величественном и чистом свете гигантская иллюзорная фигура замерла, словно встретив своего природного врага, а серебристо-серые доспехи, запятнанные светом заката, начали таять. Пользуясь моментом, рыцарь-призрак перед старейшим пастырем Лови вытащил иллюзорный двуручный меч из земли. Несколько серебристых разломов, мерцающих между исчезновением и появлением, мгновенно ударили во врага. Два меча охотника на демонов Колина обрушились вниз, словно испуская луч рассвета, окутавшие голову древней фигуры. Джоша, Хаима и остальные медлили, обрушивая свои самые сильные атаки, После трёх раундов иллюзорная фигура, казавшаяся пришедшей сквозь время, наконец начала разрушаться, превращаясь в горящие оранжевые искры. Когда охотник на демона в Колин приземлился, он задумался и сказал, «Должно быть, мы столкнулись с остатками воли королей гигантов защищавшие это место. За долгие годы, слившись с окружающей средой, он приобрел определённую силу и форму. Можно назвать его разновидностью злого духа, «Какие же тайны здесь сокрыты?» Услышав слова главы, все перевели взгляд вперёд. Туда, где ужасающий фантом преграждал им путь, атмосфера потяжелела. К счастью, нам противостоял всего лишь злой дух сдерживаемым и распятием только крошечная часть его остаточной воли, почти не имевшая силы. И всё же спустя тысячелетия он остаётся столь ужасающим. Каков же тогда настоящий древний бог? Ох... Но откуда у него такая сильная воля защищать это место? Из-за могил родителей? С облегчением вздохнув, Дерек, терзаемый любопытством и недоумением, последовал за главой остальными к могиле. Фу, мне даже не пришлось ничего делать. Надо сказать, что незаменённые распятие и правда очень полезно во дворе короля-гиганта, настолько полезно что я начинаю подозревать, не являя целеноцелью Адама. В мире над Серым Туманом Клейн с облегчением вздохнул и опустил скипетр морского бога, который держал наготове. Затем он перевёл взгляд на место, которое остаток воли короля гигантов защищал на протяжении тысячелетий. Первое, что он увидел — две древние, потрепанные временем могильные плиты. На них виднелись высеченные слова «Отец и мать на Йотуне». Они излучали таинственность, способные пробудить силы природы, заставляя ощутить смешанные чувства тоски, печали, боли и вины, даже без осознания, что находишься под их влиянием. За каменными столбами находилась могила, но она уже была разрушена, обнажая два чёрных гроба под ней. Неизвестно, кто открыл их крышки, словно для подтверждения чего-то. Это позволило двум серовато-белым скелетам внутри оказаться под светом, пробивавшимся сквозь листву, окрашивая их в оранжево-красный цвет, напоминающий кровь. Скелеты имели человеческую форму. Один ростом менее метра девяносто, а другой менее метр восемьдесят.